Глава четырнадцатая. Жанна. Вопреки здравому смыслу и доводам Руслана, согласиться с его предложением я не могла. Как и ожидалось, в первом варианте процесс переселения начался с ожесточенного спора. Мы припирались в машине по дороге ко мне домой. До хрипоты разругались в лифте, но ну в квартире, устав от криков и бесполезных разговоров, я пила чай, а Серебряков охапками кидал в чемодан мои вещи. Белье, платье, колготки, все летело водопадом. Что мне может понадобиться, а что нет, Руслан не спрашивал. О том, что некоторая одежда имеет свойство сминаться, а чулки получать затяжки, он, видимо, не знал. Грабитель и тот, наверное, был бы осторожнее. Второй Руслан, тот самый, которому вообще-то следовало меня охранять, наблюдал за сборами с открытой пастью. Казалось, его не интересовало даже сырное печенье, яростно уничтожаемое мною за чаем. Идиллическая картина. Верный пес и его хозяин. Да, хозяин, а не хозяйка. От безысходности хотелось запереться в ванной и предоставить Серебрякову возможность, кроме разрушенных планов, сломать еще и дверь. В том, что он даже раздумывать не станет, после спора в машине я не сомневалась. С плеча вынесет. А потом еще меня вскинет на то же плечо, и чтобы не дергалось, упакует в чемодан. В чемодан не хотелось вообще. Больше всего на свете я хотела бы упаковаться в его объятия, прижаться щекой к груди, обнять сильную спину, врасти сердцем в сердце. Опасные и ненужные желания. Как с ними справляться, живя бок о бок, и представить было сложно. «Руслан, может, все-таки разрешишь мне разобраться самой?» Без всякой надежды в сотый раз спросила я, когда чемодан уже был собран, а готовый к переселению пес держал в зубах поводок. «Жан, я голодный, уставший, злой. Не скушай судьбу». Серебряков так тяжело вздохнул, что мне стало стыдно. «А если моя судьба наконец встретиться с Вересовым и понять, зачем ему эта охота? Твоя судьба?» — Серебряков потер глаза. «Поднять свой зад и ехать со мной». Так и подмывало ответить, что это не судьба, а настоящее проклятие. Но двух Русланов на одну меня было слишком много.